Последний урок. Маленькая девочка явно родом из Азии, была лет 5-6, снежной цвета корицы кожей, с тёмно-сливовыми волосами, с маленьким плоским носом, полными губами, растягивавшимися в весёлую улыбку и обнажавшими щербинки в зубах, и совершенно поразительными, тёмными, как тюленья кожа. глазами с белым, величеной с булавочной головку, пятнышком на месте зрачка. Она улыбалась и радостно махала рукой, пока Эдди не подошёл к ней совсем близко, и тогда она представилась. Тала, произнесла она, прижимая ладонь к груди. Тала, повторил за ней Эдди. Она улыбнулась ему так, словно начала игру. она указала пальцем на свою мокрую от речной воды свободно не спадавшую с плеч вышитую блузку. Баро, сказала она. Баро. Она дотронулась до тканного полотна, обернутого вокруг ее тела и ног. Сайя, сказала она. Сайя. Затем очередь дошла до ее сандалий на деревянной подошве. Бакия. Потом до переливчатых ракушек у её ног. Капис и расстёленного перед ней плетёного из бамбука коврика. Баник. Она жестом пригласила Эдди сесть на коврик и села сама, поджав под себя ноги. Похоже, никто из детей, кроме девочки, не замечал его. Дети катались по траве, плескались в воде, собирали морские камушки. Эдди увидел, как один мальчуган натирал камушком тело другому, водил камушком по спине, вдоль боков. Моет его, сказала девочка, как раньше делали наши и нас. И нас, переспросил Эдди. Мамы, пояснила она. В своей жизни Эдди имел дело со многими детьми, но впервые встретил ребенка, не испытывавшего ни малейшего стеснения перед взрослым. Интересно подумал Эдди. Эта девочка и остальные дети выбрали этот райский берег сами или из-за краткости их воспоминаний это безмятежное место было выбрано за них. Девочка указала на карман рубашки Эдди. Он опустил глаза и увидел ёршики для чистки курительных трубок. "Это?" спросил Эдди. Он вынул их из кармана и принялся сгибать. Так Как когда-то на пирсе. Девочка приподнялась, чтобы посмотреть, как он это делает. Руки его дрожали. Видишь? Это Эдди закончил последний виток. Это собака. Девочка взяла игрушку и улыбнулась. Таких улыбок Эдди видел на своём веку, наверное, и 1000. Нравится? спросил Эдди. Ты меня жёг, сказала девочка. Ой, Эдди свел челюсть. Что ты сказала? Ты жок меня, ты делал мне огонь. Она сказала это безо всякого выражения, точно ребенок, выучивший урок. Моя Ина говорит, жди в Нипо. Моя Ина говорит, прячься. Эдди снова заговорил, но тише и медленнее, подбирая каждое слово. От чего ты? пряталась девочка она покрутила в руках собачку и опустила её в воду sanden long сказала она sande long -де девочка подняла глаза солдат слово это точно проткнуло его ножом в мозгу его один за другим замелькали образы солдаты взрывы мортон с мити капитан зажигательные бомбы Тала, прошептал он. Тала, повторила она, улыбаясь звучанию своего имени. Почему ты здесь, на небесах? Она опустила игрушку. Ты жёг меня. Ты делал мне огонь. В глазах у Эдди потемнело, к вискам прилила кровь, ему стало трудно дышать. Ты была на Филиппинах. Тень В Лачуге. Нипа, Инна говорит, там тихо, жди ее, там тихо, хорошо. Потом шум, большой огонь, ты жег меня, там не хорошо. Эдди сглотнул, руки его задрожали, он заглянул в ее глубокие черные глаза и попытался улыбнуться, как будто улыбка была лекарством, которое сейчас было необходимо девочке. Она улыбнулась ему в ответ, и тут Эдди не выдержал. Он закрыл лицо ладонями. Грудь и плечи его затряслись от рыданий. Завеса тьмы, висевшая над ним все прошлые годы, наконец приоткрылась. Это дитя, что теперь перед ним, плоть и кровь, эта милая девочка. Он убил её. Жок. Дотла. Эти ночные кошмары, он заслужил их все, до единого. Он же там что-то видел, тень метнувшаяся в пламени. Девочка погибла от его руки. Слезы хлынули между пальцев, и Эдди почувствовал, что душа его разрывается на части. Эдди застонал и из его груди, из самого нутра. Вдруг вырвался такой вопль, какого он никогда в жизни не слышал. Вопль этот сотрясая туманный воздух небес, пронёсся по речным волнам. Тело Эдиса трясалось в конвульсиях, голова дико моталась из стороны в сторону, пока вопль не сменился вздохлёбывающимся дыханием, напоминавшими молитву, волнами признания: "Я убил тебя". Я убил тебя, а потом шёпотом. Прости меня. И ещё. Прости меня. О, боже. И наконец. Что я наделал? Что я наделал? Эдди плакал до тех пор, пока рыдания не перешли в дрожь. И тогда он стал медленно раскачиваться из стороны в сторону, а потом опустился на колени перед маленькой темноволосой девочкой, игравшей на берегу реки со своим проволочным зверьком. Когда наконец его боль утихла, Эди почувствовал, как кто-то легонько хлопает его по плечу. Он обернулся и увидел Талу. В руке она держала камень. "Ты мой меня", сказала она. Девочка ступила в воду и повернулась спиной к Эдди, а затем задрала баро и натянула себе на голову. Эдди отпрянул в ужасе, спина девочки была в страшных ожогах. Тельцы и узкие плечи все обуглены и в волдырях. Она обернулась к нему, и он увидел, что её милое, невинное личико теперь покрыто уродливыми шрамами, губы кривятся от боли, и только один глаз зрячий. На обогревшей, покрытой струпями голове клоками торчали уцелевшие волосы. "Ты, мой миня", повторила она, протягивая ему камень. Эдди сил и заставил себя войти в воду, взял камень, руки его дрожали. "Я не знаю, как", пробормотал он едва слышно. "У меня никогда не было детей". Девочка подняла свою оббуглюшуюся руку, Эдди осторожно взял её в свою, медленно провёл камнем от кисти к плечу и вдруг заметил, что шрамы на руке побледнели. Он потёр сильнее, и шрамы исчезли. Эдди стал тереть быстрее и быстрее, пока на месте обгоревлой кожи не появилась чистая, обновлённая Эдди перевернул камень другой стороной и принялся тереть тащую спинку девочки, узенькие плечи, тонкую шею и наконец щёки и лоб. Тало положила голову ему на грудь и закрыла глаза, точно задремала. Эдди нежно провёл камнем вокруг её век, а потом по искривлённым болью губам и струпьям на голове, пока на ней не появились сливавого цвета волосы. О лице не стало таким, каким было, когда они встретились. Девочка открыла глаза, и белки её сверкнули. "Я 5", прошептала она. Эдди опустил камень и, задыхаясь, с дрожью в голосе спросил: "5? Э, тебе 5 лет?" Девочка замотала головой и показала Эдди 5 пальцев. А потом ткнула Эди в грудь, точно говоря: "Я для тебя пять. Твой пятый человек". Подул тёплый лёгкий ветер. У Эди по щеке покатилась слеза. Тала засмотрелась на неё, как засматривается ребёнок на жука в траве, а потом заговорила, глядя в сторону. "Почему грустный?" спросила она. "Почему я грустный?" шёпотом повторил Эдди. "Здесь Девочка указала вниз. Там. Из груди Эдди вырвалось рыдание, последнее рыдание. Казалось, внутри у него теперь была полная пустота. Все барьеры между ним и девочкой рухнули. Он не мог больше говорить с ней как взрослый с ребёнком. Он сказал ей то, что уже сказал Маргорет Руби капитану, синему человеку, а главное себе самому. Мне грустно, потому что я ничего в своей жизни не сделал. Я был полным ничтожеством, я ничего не достиг, я ничего в жизни не понимал. Мне казалось, что на земле для меня не было места. Тало вынул проволочную собачку из воды. Было место, сказала она. Где? На пирсе Руби? Девочка кивнула. Чинить аттракционы в этом была моя жизнь Эди шумно вздохнул почему тало покачала головой точно говоря разве это и так не понятно дети сказала она ты делал им не опасно ты делал мне хорошо она подчёркнула собачку а его рубашку это было твоё место сказала Тала, дотронулась до нашивки на его рубашке и тихонько засмеявшись добавила: Эдди, тихо, слу, живо не. Эдди вступил в стремительно несущийся поток. Вокруг него на дне тут и там мелькали камни, соприкасаясь один с другим, словно истории его жизни. Он почувствовал, что тело его постепенно тает и растворяется, и что осталось ему совсем недолго. И что с ним теперь происходит, то самое, что и должно произойти после того, как он встретил всех пятерых, предназначенных ему на небесах. "Тала", прошептал он. Тала подняла на него взгляд. "Та, маленькая девочка на пирсе. Ты про неё знаешь?" Тала уставилась на свои ногти, а потом утвердительно кивнула. "Я" Спаси её. Я её оттуда вытащил. Тала замотала головой. Не тащил. Эдисон дрогнулся, голова его упала на грудь. Так вот оно что. Такой вот конец. Толкнул, сказала Тала. Эди удивлённо поднял глаза. Толкнул? Толкнул её ноги, не тащил. Толкнул. Большая штука упала. Делал ей не опасно. Эдди недоверчиво зажмурился. Я же помню её руки, сказал он. Это всё, что я помню. Не мог я её толкнуть. Я чувствовал в руках её руки. Та улыбнулась, зачерпнула речной воды и вложила свои маленькие пальчики в большую ладонь Эдди. И он мгновенно осознал, что прежде уже держал эту руку. Не её руки, сказала Тала. Мои руки. Я несёт тебя на небо, чтобы тебе не опасно. И тут вода в реке вдруг поднялась, доходя eddies оточала до пояса, потом до груди и до плеч. Не успел он ещё раз вдохнуть, как детский гам над его головой смолк. И он целиком погрузился в сильное, но бесшумное течение. Эдди по-прежнему чувствовал руку Талы в своей, но тело его словно отделилось от души. Плоть его точно смывалась с костей и уносилась речным потоком вместе со всей его больью и усталостью, с каждым его шрамом, с каждой его раной, с каждым мучительным воспоминанием. Эдди теперь был не более чем лист в потоке воды, и девочка бережно несла его сквозь тени и свет, сквозь всевозможные оттенки цветов: синие, слоновой кости, лимонные, чёрные, и оттенки эти, как догадался Эдди, воплощали его эмоции. Девочка пронесла его сквозь сокрушительные волны огромного серого океана, и он вдруг окунулся в ирчайший свет, сиявший над ним вообразимой сценой. Перед ним был пирс, усеянный тысячами людей: мужчинами, женщинами, отцами, матерями, детьми, множеством детей, детьми из прошлого и настоящего. детьми ещё не родившимися в бейсбольных кепках и шортах, бок о бок друг с другом, рука в руке, детьми, сидевшими на плечах и на коленях взрослых. Люди заполняли весь променад, все деревянные платформы и все аттракционы. И все они были там, или могли быть там только благодаря той простой работе, которую Эдди делал всю свою жизнь, благодаря тому, что он предотвращал несчастные случаи, благодаря тому, что аттракционы были безопасны. И хотя губы этих людей не шевелились, Эдди слышал их голоса столько голосов, сколько и вообразить было невозможно. И в душе его наконец-то вот царился покой, покой. какого он никогда прежде не ощущал. Тало больше не держал его за руку, и он летел над песком, над променадом, над палатками, над шпилями центральной аллеи к самому верху огромного белого колеса обозрения, где в слегка покачивающейся кабинке сидела женщина в желтом платье. Его жена Маргарет в ожидании протягивая к нему руки. Он потянулся к ней. Она улыбнулась, и голоса вдруг слились в одну единственную фразу, посланную Богом. Наш дом